После первых сражений, удача в которых неизменно оказывалась на стороне коалиции Инь, Золотая Орда получила очередное подкрепление, и теперь армия, стоявшая кольцом вокруг Вены, насчитывала 20 миллионов солдат. Силам коалиции Ян также удалось увеличить численность, и на данный момент группировка у Вены составляла чуть менее 15 миллионов человек началась осада европейские силы организовали воздушный мост снабжавший защитников города всем необходимым то же самое делали немцы в годы второй мировой в пятницу 13 в 13 часов когда с мрачного неба палил ледяной дождь прозвучал сигнал к наступлению С обеих сторон от Вены загрохотали пушки, и огромная армия Инь двинулась на позиции Ян. На этот раз маневром руководил президент Чанг, который специально прибыл в Европу вместе с Джафаром и главой Венесуэлы Рамиросом. Новая Золотая Орда двинулась вперед, готовая смять ряды врагов. Горизонт вскоре потемнел от многомиллионного войска, готового убить своих собратьев, которых кто-то на этой планете посчитал лишними, атакующие с трудом преодолели первую линию обороны, оставив позади тысячи окровавленных тел, затем смяли колючую проволоку потоком, минные заграждения и, наконец, подошли ко второй линии. Раненые стонали, но это никого не останавливало. Пользуясь огромным численным преимуществом, атакующие топтали изувеченных людей, шагали по трупам и уверенно продвигались вперед. Защитники Вены услышали в рациях команду «изготовиться, но не стрелять до отмашки пли, чтобы не расходовать боеприпасы зря». Вторая линия обороны немного задержала атакующих. Ее пришлось преодолевать под взрывами снарядов, выкашивающих ряды, но они преодолели и ее, и уже подходили к третьей линии, состоявшей из минных полей, за которыми тянулись ряды траншей. «Не торопитесь. Чтобы стрелять метко, вы должны отчетливо видеть белки глаз». «Цельтесь в голову» звучали в рациях приказы на многих языках, начиная с хинди и кончая английским. «Не забывайте, с нами Бог». Это выражение стало чем-то вроде мантры, которую взяли на вооружение оба лагеря. «С нами Бог» также завопили атакующие, первые ряды которых подошли на расстояние автоматного выстрела. Индийский генерал Синг скомандовал. «Огонь из всех стволов!» Бежавшие впереди сбавили темп, но не остановились. В невысокой стене из армированного бетона, укрепленной мешками с песком, образовалась брешь. Первые ряды атакующих были вооружены огнеметами, и теперь с садистическим удовольствием поджаривали все, что оказывало сопротивление. Войска коалиции «Инь» издали победный клич. Генерал Синг приказал использовать против огнеметчиков пожарные пушки. Правило любой войны, если противник использует в бою определенный вид оружия, то для восстановления равновесия нужно прибегнуть к эффективному противовесу. Ненависть усиливалась дурманом, которым были напичканы солдаты обеих армий. Кокаин, амфетамины, особые средства, вышедшие из специальных лабораторий. Самые отвязные подстегивали себя тяжелыми наркотиками, героином или краком, а потом стреляли, куда попало порой в своих. Другие шли навстречу пулям, засунув в уши наушники и горлане рог. Усталости никто не замечал, опьянение бойни стирало ее малейшие признаки. Над головами клубились тучи ослепляющего газа, по барабанным перепонкам лупил грохот пушек, в дымном воздухе устойчиво висел запах крови, горелой плоти и едкого пороха. Мухи и вороны не осмеливались подлетать ближе, напуганные человеческой яростью и жестокостью. Во всех уголках австрийской столицы возбужденные вопли смешивались с криками боли, автоматными очередями, взрывами гранат, реактивных и орудийных снарядов. Десятки миллионов солдат, убивающих друг друга в стране, где родились Моцарт, императрица Сиси. Гитлер и Фрейд представляли собой подлинную картину апокалипсиса. Дома горели, сталь клинков вонзалась в нежную человеческую плоть, колени подгибались, тела падали на землю, мундиры солдат, к какому бы лагерю они ни принадлежали, пропитывались одной и той же жидкостью, горячей и алой. Внезапно облако в небе, приняло странные очертания, и одурманенным наркотиками воинам стало казаться, что перед ними третий всадник апокалипсиса — красный рыцарь войны. Вооруженный огромным мечом, он скашивал головы, словно колосья пшеницы.